Карлос Кастанета и К.Г. Юнг «Я спал, и я видел во сне старый мир. Но что является более истинным? Сколь мало посылают нам сны духи, столь же мало посылает нам сны наше «я». Теодор Адорна, 1903 по 1969 Вторая большая система толтекского учения «Искусство сновидения» исходит из предпосылки, что все мы от рождения обладаем двумя видами сознания. С первым видом тонарем мы только что познакомились. Это очень хорошо известное каждому «я» сознание, благодаря которому мы действуем и функционируем в повседневной жизни. Другой вид сознания толтеки называют Нагваль, от толтекского Нахуали, себя скрывающее, маскирующее. Для области Нагваля нет ни слов, ни понятий, потому что она для нашего Я Таналя совершенно недоступна. Мы можем пережить только воздействие Нагваля, почему он и понимается прежде всего как сила. В аллегории о как острове Нагваль, является море, которое окружает остров. По мнению толтеков, мы, люди, обладаем особыми воспринимающими функциями, которые позволяют нам воспринимать Нагваль и его мир точно так же, как разум и разговор, помогают нам воспринимать мир Танале. Одной из таких функций Нагваль является сновидение. Талтекское сновидение, однако, не идентично нашему обычному ночному сновидению, но больше похоже на дневные мечтания или представления желаемого. Сновидение является практической системой для сознательного контроля за собственными действиями, происходящим во сне. Соответствующие техники будут описаны в дальнейшем. Сначала же мы попытаемся снова испытать исходные посылки толтецкой системы знаний на их достоверность. Наш вопрос должен звучать так. Действительно ли существует некая другая автономная часть человека, которая не равна известному «я» сознанию и даже якобы противостоит ей? И как раз этот вопрос определил всю историю современной психологии XX века. Зигмунд Фрейд считается по праву отцом современной психотерапии и психоанализа. Его самой большой заслугой было открытие теории, инстинктов, которая сводила все душевные процессы к сексуальной мотивации, сексуальной энергии либидо и открытие и исследование Превосходящего значения, утонченной неосознаваемой психики. По его мнению, неосознаваемая часть нашей психики находит выражение в сновидениях. Фред исходил из тезиса, что в области бессознательного остается вытесненный нашим я материал переживаний чтобы оттуда автономным образом снова проникать на поверхность нашего опознания. При этом Фред предложил модель понимания психических процессов, которая объясняла прежде всего происхождение неврозов, тех аномалий поведения, которыми соответствующие лица не в состоянии сознательно управлять. Он заявил также в разрез с психопатологией того времени, что существует принципиальная возможность позднейшей обработки психических травм, которые в настоящий момент являются вытесненными из сознания, но могут позже быть переработаны с помощью снов и сознательного подхода к их содержанию. Область души, которая у Фрейда была, равнозначна области бессознательного – Имеющийся у каждой личности имело для него в этом смысле значение некоего рода буферной зоны или даже психических мусорных отвалов. Для вытесненных нашим «я» содержаний сознания преимущественно сексуальных. Швейцарский психолог Карл Густав Юнг, 1875 по 1961 был в юности учеником Фрейда. На основании своего практического опыта психиатра он развил впоследствии комплексную систему широко-широкого понимания психического, которая не содержала очевидных недостатков в теории Фрейда. Он показал относительность сексуальной ориентации неосознаваемых психических процессов играющий у Фрейда исключительную, едва ли не всеобъемлющую роль и разработал многослойную модель бессознательного. Так Юнг делает, например, различие между индивидуально унаследованным личностным бессознательным и тоже унаследованным общечеловеческим коллективным бессознательным. Силу стремлений души, понимаемую Фрейдом, как чисто сексуальную, как лебедо, Юнг объясняет по-другому. По его мнению, существует так называемая психическая энергия, которая наряду с сексуальным аспектом имеет также и многочисленные иные формы выражения. Аналитическая или комплексная психология КГ Юнга с ее идеей о бессознательном, как дополняющем, Автономном бытии нашего «Я» удивительно похоже на талтекское учение о Анали и наквали. Она послужит нам дальнейшим сравнительным базисом при исследовании талтекского учения о сновидении. Психология Юнга как будто специально предназначена для поведения опор под учение толтеков не в последнюю очередь и потому, что исследование сновидений является ее специальной областью. Юнг собственноручно проанализировал за свою жизнь более чем 80 тысяч сновидений у своих пациентов и таким образом пришел к заключению об основных структурах психики. Однако и перед Юнгом стояла та же проблема – доказать свои тезисы с помощью – рационалистического научного метода. Можно ли вообще говорить о некой автономной психической составляющей? Обычное восприятие большинства современных людей идентифицирует психику сознанием с так называемой духовной внутренней жизнью человека. Многие психологические теории современности также имеют тенденцию к подобному наивному пониманию. Итак, если вообще нашим я неосознаваемая самостоятельная психика, как это постулирует Юнг, на этот вопрос сам Юнг отвечает следующее: такое понимание является эмпирически совершенно верным, поскольку не только на примитивной ступени, но и у так называемого культурного человека психическая показывает себя как нечто объективное, что в большей степени уклоняется от нашего мыслимого сознания. Так, например, мы не можем подавить большинство эмоций. Мы не можем превратить плохое настроение в хорошее. Мы не можем ни заказать сновидения, ни отказаться от них. Мы только любим убаюкивать себя мыслью о том, что мы являемся господами в собственном доме. В действительности же мы обречены в значительной мере лишь надеяться на то, что наша бессознательная психика правильно функционирует сама по себе и не ставит нас при необходимости на произвол судьбы. С учетом такого положения вещей становится понятным, что старые представления о душе как о чем-то самостоятельном, не только объективном, но и даже опасно-произвольно оправданы. Это значит, что действительно имеется некая инстанция внутри или около нас, которая не осознается нашим «я», а действует совершенно автономно. Эта инстанция, которую толтеки и называют нагвалем, может даже при обычных обстоятельствах взять на себя контроль над всеми телесными процессами. Который иначе подчиняется сознательному «я». Вспомним хотя бы пример лунатизма, который нередок у детей и подростков до периода полового созревания. Соответствующий человек лежит в постели, спит. Заснуло также и его сознательное «я». Вдруг он встает, как будто проснулся, ходит туда-сюда, что-то делает и даже нередко разговаривает, некоторое время с другим человеком. Но его я-сознание продолжает спать. Оно не будет иметь никаких воспоминаний о происходящем и действиях, совершенных в данном состоянии, потому что оно в этих действиях не участвовало. Совсем иная автономная сила взяла на некоторый срок управление телом лунатика. Лунатизм ни в коей мере не является одержимостью какими-то духами. Это только другая часть нашего общего Я, которая также обладает особого рода осознанием и на некоторый срок принимает на себя функцию контроля. Поэтому психология не видит в сомном булизме никаких болезненных проявлений. Скорее всего, это некое чудесное состояние, которая открывает нам первоначальную мощь бессознательного нагвали. Итак, мы можем исходить из того, что у человека действительно имеется некая таинственная часть, о которой я не знаю и не хочу ничего знать. Предпосылки второй толтекской системы могут, следовательно, рассматриваться как истинные. Но прежде чем мы подойдем поближе к нашей теме, Сон сновидения необходимо избавиться от ходячего заблуждения при обычном понимании психологии КГ Юнга. А именно, что бессознательное само бессознание. Это недоразумение возникло вследствие термина «бессознательное». Бессознательное – это не обязательно не осознающее само себя – Оно имеет, скорее, другой род осознания, которое, однако, в обычном случае не имеет отражательной природы. Оно более похоже на осознание предков современного человека. Надо хорошо понимать, что бессознательное потому названо бессознательным, что оно скрыто от нашего «я», от нормального состояния дознания. Юнг сам утверждает, Бессознательное воспринимает, имеет намерения и догадки, совершенно так же чувствует и думает, как и сознание. Мы знаем об этом достаточно из опытов психопатологии и исследований функции сна. Согласно мнению глубинной психологии, функция сна имеет компенсаторный характер. Как говорит Юнг в своей статье о сущности снов, компенсация является противопоставлением или сравнением различных данных или исходных положений, благодаря чему возникает равновесие или исправление. Сон представляет собой таким образом своего рода мост понимания между бессознательным и сознанием, по которому бессознательное выражает свое мнение об установках сознания. Однако толкование посланий – которые по мосту сна проникают к «я», удается последнему только в редких случаях, так как бессознательно говорит своим собственным языком образов и символов. Даже опытные психоаналитики нередко сталкиваются с трудностями в толковании снов, потому что система значений символов не имеет единства. Толтеки также познали, что сны представляют собой мост, естественную связь между обеими сторонами человеческого сознания. Правда, они не занимались толкованием снов. Дон Хуан просто заявляет в путешествии в Икслан, что это было бы слишком мелко. Они разработали специальную методику видеть сны, которую они называют «искусством сновидения». Дон Хуан называет сновидение методом делания себя доступным силе. Обычно мост сновидения функционирует только в одном направлении от бессознательного к сознательному, от нагвали к таналю. Талтеки идут в противоположном направлении. Они движутся с полным осознанием себя по мосту сновидения к силе, к нагвали, к бессознательному. Однако, как можно представить это практически? Главное различие между обычным сном и сновидением – толтеков в сознательном контроле собственных действий, происходящих во сне. Обучение методики сновидения начинается с того, чтобы в одном из снов суметь увидеть свои руки. При этом подразумеваются, конечно, руки тела сновидения – а не руки физического тела. Это смотрение на руки содержит определенную меру, рефлексии, отражения, так что человек при этом осознает, что он находится в состоянии сна. Этот трюк действительно функционирует, как познали многие на собственном опыте. Кроме того, он представляет собой точное повторение акта возникновения рефлексивного «я-сознания», о котором мы говорили в предыдущей главе, когда поясняли взаимосвязь, рука, речь, разум. Удивление действительно очень велико, если спящий понимает, что он находится в полном опознании и при этом, однако, не в своем физическом теле. Он воспринимает, кажется, вполне реальный мир сновидения – и совершенно новое собственное тело, так называемое тело сновидения. Его взгляд начинает блуждать от созерцания рук этого тела сновидения к предметам окружающего мира сновидения. Таков обязательный первый шаг при обучении искусству сновидения. Благодаря тренировке эта техника становится все более совершенной, Пока сновидящий не научится сознательно задерживаться в мире сновидения продолжительное время, далее толтеки развивают благодаря сознательному контролю сновидения некоторый вид параллельного существования нормального я, так называемый двойник или другое я. Европейские исследователи сна также усиленно занимаются в последние годы этим сознательным родом сновидений, которые получили у нас название «ясное сновидение» или «осознанное сновидение». Однако, хотя эти исследователи и приоткрыли дверь в сновидение, и период сна, они, кажется, сами не понимают, что же они открыли и чему это может служить. Тем не менее, они делают первые шаги в совершенно новой области сознания – И это можно только приветствовать. С другой стороны, в различных эзотерических кругах имеются объединения в виде сект, которые пользуются техникой сновидения, чтобы привязать к себе новых сторонников. Я считаю подобного рода козни весьма опасными, так как такой образ действий не может быть полезным для серьезных занятий сновидением. Техника сновидения служит у толтеков методом получения новых знаний. Здесь, вероятно, кто-то возразит, что совершенно невозможно из порождений нашей фантазии снов получить какие-либо знания. Является ли, однако, сон действительно лишь фантастическим образованием? Мы не можем его ни произвольно задавать, ни определить его чувственное содержание. Феноменология Гуссерля считает восприятие во сне равноправным обычной функции восприятия. Воображение, которому принадлежит фантазия, определяется согласно Гуссерлю по переменному модусу, то есть мы фантазируем всегда или в области будущего, или в области прошедшего. Фантазию невозможно найти здесь и сейчас, но всегда, только там и тогда. Восприятие же всегда находится в модусе настоящего, точно так же, как и сон. Имеются еще и другие феноменологические признаки принципиального единства сна и восприятия, которые мы не станем приводить и обсуждать по причинам их объемности. Аналитическая психология особо подчеркивает познавательную функцию сна. Юнг пишет так. Ценностное значение неосознаваемой психики как источника познания вовсе не является столь иллюзорным, как хотелось бы нашему западному рационализму. У первобытных народов сновидения всегда ценились очень высоко. Цивилизованного человека вводит в заблуждение прежде всего понимание сна как внутреннего переживания. Он полагает, что сновидения не имеют никакой реальной ценности, поскольку они происходят в нашем мозге и являются внутренним продуктом фантазии. Но при этом он слишком быстро забывает о том, что это точно так же справедливо для всех его восприятий, и вообще всего прочего познаваемого, так как все эти процессы тоже происходят только в мозге. Мы уже сталкивались в первой главе с подобным способом размышлений. Но что является справедливым для сна вообще? Должно быть тем более справедливым для осознательного сновидения. Ведь там сновидящий развивает благодаря контролю над телом сновидения – некий живой субъект в реальном мире сновидения, прототип «я» в обычном мире. Юнг догадывался о принципиальной возможности существования такого двойника, другого «я» Талтекского учения. Если бессознательное может содержать все, что известно, как функция сознания, то сам собой напрашивается вывод, что в конце концов Бессознательное, как и сознание, содержит нечто подобное субъекту своего рода Я. Однако, в отличие от алтеков во всем, что касается иной личностной сущности, Юнг останавливается на своих догадках о тех возможностях, которые открываются при этом для нашего познания. Он лишь предполагает, что существующая рядом с сознанием другая психическая система – постольку имеет абсолютно революционное значение, поскольку она может изменить нашу картину мира в самых ее основах. Если бы мы попытались передать в я сознание только те восприятия, которые происходят во второй психической системе, то открылись бы неслыханного размера картины мира, так как Если у субъекта восприятия и познания совершается такое кардинальное изменение, несравнимое даже с удвоением, то должна возникнуть картина мира, полностью отличная от существующей. А Талтеки действительно переживают это двойное существование тоналя, нормальной личностной сущности обычного мира и нагвали другого себя и другого мира. Переживаемый реальный мир сновидения с его субъектом, телом сновидения, постоянно противостоит реальному миру, физического тела. В ходе трехтысячелетней практики толтеки разработали картину мира, соответствующую их глубокому знанию человеческой природы. Дон Хуан рассказывает в «Огне изнутри», захватывающую историю исследования возможностей, человеческого осознания талтекскими видящими древности. Благодаря их сновидению им открылась новая модель описания мира, с которой мы сейчас и познакомимся. И Италтеки описывают космос как бесконечное скопление энергетических полей. Они похожи на тонкие нити света и излучаются из первоисточника всего сущего – который символически назван орлом. Поэтому эти энергетические поля называются также эманациями орла. Человек состоит точно так же, как и любое другое живое существо из бесконечного числа таких нитеобразных эманаций. Они образуют закрытый агломерат, который представляется как световой шар, соответствующей величине тела данного живого существа. Человек похож на большое светящееся яйцо. Внутри шара освещается только узкий спектр энергетических полей, и он освещается из одной интенсивно светящейся точки, которая находится на внешней поверхности шара. Эта точка, называемая точкой сборки, определяет, какие энергетические поля, соответствующие живое существо, воспринимает как свой мир. Точка освещает эманации в своем непосредственном окружении и делает их при этом воспринимаемыми. Такое представление несколько упрощено, но в сущности соответствует ядру толтекского учения о сознании. При осознании В бодствующем состоянии точки сборки всегда фиксируется на внешней поверхности шара, на том самом месте, которое должно первым познаваться в жизни. Ее положение определяется регионом, где зафиксирована точка сборки других существ данного вида или, соответственно, окружающих человека-людей. Удержание данного узкоограниченного региона – может пониматься буквально как нормальность. В состоянии сна точка сборки скользит естественным образом внутрь цветящегося яйца, при этом освещаются энергетические поля внутри шара, которые обычно не используются. Так возникает сновидение, восприятие сепаратного мира снов. Такой сдвиг точки сборки могут вызвать также наркотики, тяжелая болезнь, температура, голод или травматическое состояние. При каждом сдвиге монтируется, собирается другой мир, то есть посредством точки сборки выбирается восприятие, независимо от того, как мы эти восприятия интерпретируем, например, как галлюцинации, фантазии или еще как-то. Сновидеть означает, собственно, фиксировать точку сборки необычной позиции светящегося яйца. При обычном сне точка сборки находится в постоянном движении, почему и образы сна постоянно меняются. Одни лица превращаются в другие, ландшафт изменяется или покрывается сверху иными картинами и так далее. Читатель знает подобные феномены из собственного опыта. Но если точка сборки будет во сне зафиксирована, как это происходит в сновидении толтеков, то сценарий сновидения больше не изменяется, но будет восприниматься как прочный, законченный в себе мир. Это описание мира кажется, естественно, чудным. Чуждым. Но КГ Юнг пришел в результате своих исследований функции сна и сущности психического к совершенно аналогичной модели сознания и психики. Я могу сравнить психику с шаром, который имеет на своей внешней поверхности светлую область, которая представляет сознание. Эго является центром поля. Что-то только тогда осознается, если я – Этот знаю. Личностная сущность является центром и одновременно всем шаром. Ее новообразовательные процессы вызывают сновидения. Достойно внимания, что и Юнг, и Талтеки пришли к их моделям путем исследования сновидений. Похожесть обеих концепций столь очевидна, что можно было бы задаться вопросом, То, у кого ее списал. Мы, однако, убеждены, что в данном случае нет никакого плагиата. Обе модели походят более на два сепаратных отпечатка пальца они представляют одну и ту же сущность, которую Толтеки называют нагвалем, а Юнг обозначает как бессознательное. Но сущность этих двух названий, как и палец, с которого сделаны отпечатки, остается за этими моделями по-прежнему необъяснимой. Однако модели позволяют разуму распознать, о чем идет речь. В прямой же контакт с этой силой, которая в собственном смысле принадлежит нам самим и даже является нашей личностной сущностью, вступают только практики, сновидящие в их осознанном контролируемом сновидении.